Глава 10. Вергильев по старой памяти, как в прежние времена, когда состоял на службе и отвечал за такого рода мероприятия, появился на Пушкинской площади за полчаса до приезда шефа. Тот должен был приехать с женой, которая по общественной линии попечительствовала проекту «Чистый город, чистые люди», добиваясь дополнительного финансирования от разных фондов, банков и частных инвесторов. Вергильев несколько раз встречался с ней по делам, в офисах у Славы и у Аврелии Линник. Жена шефа занималась проектом серьезно. Просматривала отчеты о проделанной работе, внимательно читала письма банкирам, руководителям корпораций и прочим важным людям, которые от ее имени составлял Вергильев. К кому-то из этих людей, по ее мнению, не следовало обращаться. Кому-то надо было писать в иной тональности. Вергильев даже растерялся от столь деятельного ее участия в этом нелепом мероприятии. Он-то до недавнего времени не видел в нем никакого смысла, кроме очередного распила денег, чему немало способствовал полученный им самим кирпич пятитысячных. Постепенно, однако, Вергильев убедился, что задействованные в проекте люди, по крайней мере те, с кем он пересекался, жена шефа, Слава, Аврелий Линник, работают не за страх, а за совесть. Тем более, что бюджетных, какие проверяет счетная палата денег в проекте, было мало. Средства же частных инвесторов, за ними следил Слава, Пускать на распил при столь интенсивном графике работы столь широком привлечении к проекту внимания общественности» было затруднительно. У Вергильева возникло отвратительное подозрение, что купили его одного. Это ему не понравилось, он знал, что случайно такое не происходит, и пытался отыскать ответ на вечный со времен Древнего Рима вопрос «Кому это выгодно?» Получалось, что выгодно всем. Умножаемый на нечистую совесть стахановский труд Вергильева по Маяковскому мощной рекой вливался в труд Республики Воды, как однажды назвал проект Слава. Вергильев, помнится, удивился, но Слава объяснил ему, что для представителей иностранных фирм подобное название звучит предпочтительнее, нежели «Чистый город, чистые люди». Они не понимают, какая сила мешает живущим в городе людям быть чистыми, говоря по-простому принимать душ «Республика же», — продолжил Слава, — «подразумевает парламентскую демократию, на которой помешаны англосаксы. Вода — намек на то, что настоящая демократия сама ищет и всегда находит форму, в какой выразится. Намек на ту самую каплю, которая точит камень авторитаризма. Есть такая старая британская поговорка», — сказал Слава, «где вода, там победа. Это про нас, водяных республиканцев». Вернувшись домой, Вергильев просидел за компьютером час, но так и не обнаружил в интернете, он простудировал даже письма адмирала Нельсона Леди Гамильтон, в следов этой поговорки. Проект, подобно роману о Понтии и Пилате, в бессмертном творении Михаила Булгакова летел к концу. Никто, включая развращенных шоуменов, артистов, телевизионных ведущих и прочих медийных персон, не посмел проигнорировать письма жены шефа. Кирпич Вергильева оставался в не распечатанным как плод в материнской утробе. Жена шефа долго смотрела на стопку подготовленных Вергильевым писем медиаперсонам «Вас что-то смущает?» — спросил Вергильев. «Только одно», — ответила она, — «сам факт отправления писем является подтверждением того, что я знаю этих людей, а они, стало быть, знают или не знали, но после письма узнали меня». Это лишние мысли при составлении деловых писем, возразил Вергильев. Плевать, знают они вас или нет. Они должны всего лишь выполнить вашу просьбу. Всю свою жизнь задумчиво проговорила жена шефа. Я придерживалась в отношении этих людей другого принципа. Какого именно? Неужели, подумал Вергильев, придется делать кирпичу кесарево -сечение? Они мне отвратительны, я им неизвестно, ответила жена шефа. Золотой принцип, тревожно согласился Вергильев. Но письма надо подписать. «Подписать и забыть», — вспомнил он уроки нейролингвистического программирования. В другой раз жена шефа удивила его в день, когда Вергильеву позвонили из администрации президента и сообщили, что напряженный график не позволяет тому принять участие в церемонии открытия аквакомплекса. Это было спустя несколько дней после начала бурного обсуждения в сети политологических измышлений Вергильева о законах, якобы внесенных шефом в Госдуму, и ожидаемые реакции на эту провокацию со стороны президента. Звонок настиг Вергильева, когда он вместе с женой шефа спускался из башенного офиса «Славы» в лифте. Пол как будто ушел из-под ног. Вергильев понял, что его план провалился, но не понял, почему. «Сволочь!» — подумал он о себе, как о постороннем человеке. Взял деньги и нагадил. «Вы побледнели, что-то случилось», — вежливо поинтересовалась жена шефа, когда они вышли из лифта. Она спокойно и строго смотрела на него сине-серыми глазами, и у Вергильева возникло подозрение, что она знает про кирпич. Ему вдруг сделались родными герои Достоевского, то бросающие пачку ассигнаций в огонь, то выхватывающие ее обгоревшую из камина. Вергильев и жена шефа молча дошли до набережной, где ее ожидал «Мерседес» с мигалкой. Вергильева ожидала станция метро «Международная», но если бы кирпич был при нем он бы не раздумывая бросил его в москву реку он никогда не разговаривал с женой шефа о политике лишь раз помнится у них зашел разговор о том как живется в россии пожилым людям вергильев это было до кирпича назвал российскую пенсионную систему геноцидом взялся с жаром доказывать жене шефа которая если и застала ссср то в раннем детстве преимущество советского пенсионного обеспечения та молча выслушала доводы вергильева Потом едва заметно пожала плечами, словно они были на танцплощадке, и Вергильев пригласил ее, она не была уверена, стоит ли с ним танцевать. «Неужели?» – разошелся Вергильев, испепеляя взглядом бриллианты в ее сережках. «Вы считаете, что в современной России народ живет лучше, чем раньше в СССР? Вас действительно интересует мое мнение?» – с удивлением посмотрела на него жена шефа. «Честно говоря, не очень, извините», – начал остывать Вергильев. «Я вам отвечу», – сказала жена шефа. В России один, не имеющий права на существование строй, сменился другим, не имеющим права на существование строя. А скоро, возможно, его сменит очередной, не имеющий права на существование строй, и так до самого конца. Почему-то именно эти слова жены Шефа вспомнились Вергильеву, когда они стояли на набережной. По Москве реке плыл белоснежный прогулочный лайнер. Он казался слишком широким для узкой реки, Народ на палубе выпивал и закусывал под музыку. Какая-то девушка в кепке с козырьком помахала им рукой. Конец, если и должен был наступить, то ни сейчас, не сегодня. «Случилось», — вздохнул Вергильев. «Президент не приедет на церемонию открытия. Это беда». «Беда?» — переспросила жена шефа. «Неужели это так важно?» «Очень важно», — с тоской произнес Вергильев. «Время уходило, надо было что-то делать, куда-то мчаться, с кем-то встречаться». Но что он мог? уволенный со службы, без удостоверения, без АТС-1, без служебной машины. Почему жена шефа смотрела на Вергильева, как младшая сестра на старшего брата, который знает о жизни больше и, следовательно, может объяснить? Это не была умышленная святая простота, существующая вне, поверх быта и забот простых людей, небожительницы, а искреннее непонимание правил игры, по каким в данный момент играл Вергильев, или включенность в иную игру, с иными правилами, с высоты которой беда вергилиева представала сущей чепухой. «Начнем с того, что тогда грош цена нашим письмом счастья», вздохнув, начал объяснять он. «Ни одна сволочь не откликнется, не пришлет журналистов. Если из администрации дадут команду молчать, вообще никто не узнает про наше замечательное мероприятие, но это не главное. Президент обязательно, я подчеркиваю, обязательно должен быть на открытии. И не просто «быть», а стоять рядом с вашим мужем, демонстрируя единство власти. Если он не приедет, то...» Вергильев махнул рукой, пусть младшая сестра додумывает сама. «Ну, это беда поправима». Жена шефа достала из сумочки телефон, отыскала нужный номер, долго ждать ответа не пришлось. «Это я», — сказала она. «Хочу тебя видеть на открытии аквакомплекса». Вергильев, естественно, не слышал, что произнес президент, но был готов поклясться, что тот спросил, а если раньше... «Возможно», — сказала жена шефа, — «не будет тебя, не будет ничего, значит, мы договорились», — убрала телефон в сумку. «Все улажено», — кивнула Вергильеву. «Скорая помощь успела вовремя. Ответ на письмо счастья получен». Села в «Мерседес» с мигалкой и уехала, оставив Вергильева в тягостных раздумьях. Ему было не отделаться от ощущения, что не следовало ему слышать этот разговор, да и уверенности, что все улажено у него не было. «Обещать не жениться», — подумал Вергильев. Он прогулялся, насколько это было возможно, в вязкой, как клей от нит неблагоухающей по причине жары или благоухающей, как плохой клей, толпе по Пушкинской площади. Вергильев обратил внимание, что среди собравшихся было очень много людей моложе его и почти никого старше, ему стало грустно. Захотелось плюнуть на все и уйти. Едва ли существовало более наглядное доказательство, что жизнь в сущности прожита, что не для Вергильева гремит тангейзер, Открывается подземный аквакомплекс, и симпатичная девушка в шортах явно выглядывает из-за дерева не его. Перед входом в нанотехнологическое чудо была смонтирована небольшая сцена с эмблемой проекта «Чистый город, чистые люди». Вергильев посмотрел на часы. Через 20 минут опера уходила на антракт. В антракте и должна была состояться церемония открытия аквакомплекса, «Если она затянется не страшно, опера подождет, Тангейзеру некуда спешить». Журналисты топтались возле установленных камер на выгрыженной площадке. Тут же крутились сотрудники пресс-службы президента. Сбоку от сцены в охраняемой зоне стояла одинокая цельнометаллическая кабина биотуалета, правда, без опознавательного знака, это было что-то новенькое. Прежде за президентом не возили мобильный сортир. Дверь кабины приоткрылась, из нее вышел человек в комбинезоне — Вергильев успел увидеть, что вместо унитаза внутри кабины сложная, как в Центре управления космическими полетами, электроника. Человек в комбинезоне что-то коротко доложил другому человеку в костюме и при галстуке, в котором Вергильев узнал «Славу». То есть того, кто был «Славой», когда они охотились с шефом в Канаде на белого медведя, а сейчас Святославом Игоревичем Морозом, уважаемым бизнесменом, одним из инвесторов проекта «Чистый город. Чистые люди». «Что это?» — кивнул на будку вергилиев поздоровавшись со Славой. «Мобильный пункт управления аквакомплексом», — ответил Слава. «Зачем он нужен?» — удивился Вергильев. Спроси чего чего-нибудь полегче. Понятия не имею», — раздраженно поправил узел на галстуке Слава. «Бред! Вчера вечером мне позвонил», — Слава назвал фамилию шефа президентского протокола. «Велел сделать так, чтобы президент обязательно мог нажать какую-нибудь кнопку. Причем это самое милое», — недобро усмехнулся Слава. «Эту якобы запускающую аквакомплекс кнопку следовало установить не в самом комплексе, а там, где предположительно будет находиться президент. Не слабо, да?» — спросил Слава. Вергелев только развел руками. «У шефа президентского протокола было своеобразное понимание пространства и времени». Он как будто жил в волшебной стране, где погода, время суток, окружающая природа, интерьеры, внутреннее убранство помещений, да и сами люди легко преображались согласно его президента представлениям. То он приказывал травить комаров вокруг резиденции, где останавливался во время визита в областной центр президент, то устанавливал в лесу, где тот прогуливался, акустические приспособления с записью нескончаемого куку, -ку, Президент любил считать, сколько лет ему еще жить и править Россией. По шефу протокола выходило вечно. «Но это еще не все», — продолжил Слава. «Дядя так мне и не сообщил, где я должен установить эту хреновую кнопку шаговой доступности», — так он выразился. «Здесь больше, чем шаг», — прикинул на глазок расстояние от сцены до кабины Вергильев. «Шесть с половиной шагов», — мрачно уточнил Слава. «Что мне за это будет?» «Расстрел», — вздохнул Вергильев. «Всю ночь копали», — не отреагировал на шутку Слава. Похоже, чувство юмора после выполнения распоряжения шефа президентского протокола у него притупилось. «Подводили кабель от генератора водяного дыма, монтировали этот чертов пульт. Все на живую нитку махнул рукой. Кому это нужно? Неужели он пойдет туда?» С отвращением посмотрел на кабину, как если бы она и впрямь была сортируема и из нее воняла. «Нажимать кнопку». «Ну, нажмет, а что дальше?» — спросил Вергилив. «Сначала я хотел ограничиться иллюминацией на входе и вокруг на деревьях», — объяснил Слава. «Но ведь светло, не вечер». «Смыв», — произнес упавший голосом. «Вывели на кнопку «смыв» и дезинфекцию комплекса, только что смывать, если там еще никого не было». «Не переживай», — успокоил Славу Вергильев. «Он не будет нажимать кнопку. Лучше посмотрел на небо, позаботься о зонтах, вдруг дождь». «За дождь тоже расстрел», — поинтересовался Слава. «С последующей кастрацией», — широко улыбнулся ему Вергильев. «Помнишь Михаил Михайловича?» «Тверскую улицу перекрыли. Через пешеходную часть охрана пробила с помощью металлических ограждений коридор. Недовольные граждане, как рыбы, в сеть тыкались в ограждение по обе стороны коридора. Полицейские пока вежливо рекомендовали им пользоваться подземными переходами. Вергильев понял, что президент подъедет именно сюда», а потом пройдет по коридору к сцене, но сначала должен был подъехать шеф. Из оперы, как пире из подушки, вылезали посторонние звуки, слабый колокольный звон от церкви, где собрались православные коммунисты, приглушенное эхо речевок от театра имени Ленинского комсомола. На Малой Дмитровке митинговали какие-то оппозиционеры. Это можно было уяснить по звукам оа — «Свобода», «ЕОАЯ» — «Демократия», ой долой и еще оор Кто-то, стало быть, по мнению выступавших, был вором. «Кто бы это мог быть, — подумал Вергильев, — неужели президент?» Судя по раскатистому иногда даже заглушающему оркестр берлинской оперы «Эху», народу там собралось немало. «Вдруг стало темно, как если бы крокодил из детского стихотворения Корнея Чуковского проглотил солнце». Он и проглотил, явившись в небе в виде истине-черной двойной какой-то тучи, напоминающей одновременно крокодила с птицей на спине, если такое возможно, и древнегреческую триеру под странным, ввинчивающимся в небо, нанопарусом. Туча, правда, была в единственном числе, а потому, если и угрожало дождем, то кратковременным. К тому же до площади крокодилу еще надо было доплыть. В данный момент он взял курс на бульвар – определенно заинтересовавшись тангейзером. Охрана на перекрытой Тверской схватилась за рации. Протолкнувшись к ограждению, Вергильев увидел знакомого паренька из службы сопровождения шефа. Тот узнал Вергильева, пропустил за ограждение. «Президент задерживается», — сообщил он, — «наш сейчас подъедет». Вскоре к площади подлетели сразу несколько кортежей со стороны Тверской, Большой Дмитровки, Тверского бульвара и Белорусского вокзала. Президентская охрана явно этого не ожидала, но быстро сориентировалась, организовала проход уважаемым людям, генеральному прокурору, министру обороны, московскому градоначальнику, вице-премьеру, отвечающему за энергетику и нефтегазовый комплекс. Кортежи пожиже охрана отправила в объезд. И только потом подъехал шеф. — Зачем такой хурал? — спросил Вергильев, перехватывая шефа у машины. «У него на подписи указ об отставке правительства», — сказал шеф, жестом отгоняя помощника, сунувшегося было к нему с какой-то папкой. Утром он вызывал председателя Конституционного суда для согласования формулировок о переходе к прямому президентскому правлению. «Это почти что государственный переворот, не знаю, может, уже подписал. Тогда прямо здесь объявят, если, конечно, посмотрел на перекрытую Тверскую и приедет. Я бы на его месте...» Но Вергильев так и не узнал, что собирался сделать шеф на месте главы государства, потому что Тверская огласилась с сиренами президентского кортежа. Прибывшие на церемонию начальники, как и положено, выстроились по пути следования президента. Коридор был узык, поэтому охрана быстро очистила его от посторонних, включая Вергильева. Он переместился поближе к сцене. Опера смолкла. Тангейзер устал, мог бы сказать модернисту-дирижеру революционный матрос-железняк, если бы дожил до наших дней. Над площадью установилась тишина, нарушаемая лишь свистом ветра и шумом деревьев. Туча крокодил разрезала острым носом солнце пополам, как колобок. Половина площади, и бульвары, малая Дмитровка погрузились в предгрозовую тьму. Зато другая половина, по которой в данный момент шел к сцене президент, была ярко, но как-то тревожно освещена. Разглаженное без морщин лицо президента было совершенно спокойно. Он застенчиво и приветливо улыбался, словно хотел сказать встречавшим его людям что-то хорошее, ободряющее, но из-за врожденной народной скромности стеснялся. Охраны, правда, с ним прибыла втрое против обычного. Президент прятал свой возраст в спортивной фигуре, легкой, но слегка приблотненной походке плечом вперед, пружинной готовности взлететь вверх по любой лестнице, пройти пешком любое, хотя такое не допускалось расстояние. Президент как подросток любил спорт. Не существовало спортивного снаряда, который он бы не освоил, командные игры, где бы он, если сравнивать с другими участвующими в ней любителями, не смотрелся лучше всех».